Театру имени Моссовета требуется шофер на новую автомашину ЗИС-5, артисты-мужчины, певцы, басы и тенора для работы в вокальном ансамбле театра. Объявление. Алло, это ты меня спрашивал? Я повернулся не спеша и увидел хорошенькую мордашку лет 22, лицо удлиненное, белое, чистое, Лоб узкий, переносье широкое, нос короткий, вздернутый, треугольной формы, губы пухлые, подбородок заостренный, уши немного оттопырены, рост средний, волосы светлые, крашеные. Особых примет незаметно. И прежде чем заговорил, уже знал, что в просмотренной мной картотеке ее не было. Наверняка не было. «Не знаю, может быть, и тебя, если ты Аня». «Я-то Аня, а ты что за хрен с горы?» Глазки у нее были коричнево-желтые, веселые, нахальные и глупые. Я повернулся, отошел к скамейке, уселся, положил ногу на ногу, закурил свой норт. Так что и ей пришлось, хочешь не хочешь, садиться на мокрую холодную лавку. «Тебе бабка Задухина передала, зачем я звонил?» «Ну, допустим, передала». «И что из этого?» Я старался в лицо ей не смотреть, чтобы совсем успокоиться и найти свою игру. И кроме того, что-то в ее поведении меня отпугивало. Она ведь не артистка. Ей никогда в жизни так не наиграть веселого равнодушия. А это рвало мой план. Допустим, я ошибся в своих расчетах, и Аня не так уж сильно волнуется за своего распрекрасного Фокса. Но тогда бы она ни за какие коврижки не вышла навстречу со мной. «Значит, штука такая. Фокса твоего прищучили всерьез». «А тебя, мусора, попросили передать мне об этом?» — спросила она и улыбнулась, и во рту у нее тускло блеснули две стальные фиксы, и сизый их отблеск меня тоже насторожил. «Мне с прибором положить на то, что ты там бормочешь или думаешь. Но мы с Фоксом три дня на одних нарах валялись, и он меня попросил помочь». «Вот я и мокну здесь с тобой, дурой, мать твою!» «Ты не собачься, а дело, говори, если звал!» «Мне тоже нет интереса здесь сыреть с тобой», — сказала она, зябко передернув плечами. От сырости и холода она постукивала ногами в резиновых ботиках-полумерках. Старые эти ботинки на знаменитой подруге Фокса мне и вовсе не понравились. «Записку он передал со мной». Я протянул ей скатанную в толщину спички бумажку и носовой платок Фокса. Она жадно схватила записку и тут же стала разворачивать, а носовой платок механически вернула мне. Она не знала этого яркого шелкового платка с вензельками по углам. Про себя я тихонечко засмеялся, хотя и сам не знал радоваться или огорчаться своей первой удаче. Я их расколол. Я не случайно не признал в этой красульке ни одной из тех Ань, которых я целый день запоминал по фотографиям. Со мной рядом сидела на мокрой бульварной скамейке не Аня, то есть, может, и Аня, да не та, конечно, нет, это подсадная, какая-то воровская подружка, которая про них толком ничего знать не знает и которую запустили ко мне для проверки, и сейчас... Мне в спину наверняка смотрит не одна пара глаз. Ждут с нетерпением. Не буду ли я хватать и волочь во строк эту козу, уверенный, что мне удалось зацепить настоящую Аню? Ну что же, это уже хорошо. Тут написано, что шлет он живой привет на словах. «Значит, скажешь?» — спросила недоверчиво Аня. «Скажу», — кивнул я. «Ну, «Так говори, не телись. Ты никак грамотная». «Ты там все прочитала?» «Все?» «Не видать, чтобы ты все прочитала. Там написано «Обуй, одень, накорми и будь с ним ласково». «Понимаешь? Ласково?» «Не время сейчас тут ласкаться. Потом вечерком я тебя приласкаю». Я посмотрел на нее с усмешкой, цыкнул слюной метра на два сквозь зубы и засмеялся. «Видал я твои ласки в гробу. Мне Фокс сказал, что коли доставлю тебе записку а главное объясню на словах, что и как у него с мусорами на киче происходит, то получу за это пять тысяч. Вот какая ласка нужна мне. С пятью кусками меня и так кто хошь приласкает. Глазки у нее от этого стали еще хитрее и глупее. «Пожалуйста, получишь ты свои пять кусков. Рассказывай, что там и как, а вечером получишь». «Вишь ты, какая ушлая». «Может, ты мне их через бабкин телефон переведешь?» «Паскудный вы народ, бабы! Суки!» «Там твой мужик парится, а ты несчастные пять кусков жмешь, жизнь его под корень сводишь!» «Да иди ты!» «Тоже мне!» «Поп нашелся, стыдить меня!» «Нет у меня с собой денег! Домой съезжу и привезу тебе! Ужрись!» «Во-во! Поезжай домой, возьми деньги и приезжай снова!» «И запомни, Фокс мне сказал, что шансов у него...» дня на два на три осталось потом переведут его в матросскую тишину и тогда хана а сейчас еще остается шансец выскочить на тебе его платок он мне зачем то велел отдать его обязательно и вали за деньгами я сюда через два часа снова подгребу на ее маленьком лобике четко обозначилась сиротливая морщинка она думала ей надо было принять решение Или, может быть, вспоминала она запасной вариант, которым бандиты должны были обязательно ее снабдить. «Мне далеко надо ехать», — сказала она наконец. «Давай так договоримся. Встретимся с тобой на Первой Мещанской, угол Банковского. Там еще булочная есть. Вот около этой булочной в полвосьмого. Сделано?» «Мне туда тоже далеко отсюда». «Да черт с тобой. Только гляди без фокусов. Я деньги вперед пересчитаю. Ты не думай, не лопух. Она кивнула и ухмыльнулась, и мне показалось, что в за ее стальной ухмылки было злорадство. «До вечера. Пока!» — махнула она рукой и пошла в сторону Никитской. И ни одного из наших я поблизости не видел. Где-то здесь же были и Жеглов, и Пасюк, и Коля Тараскин, но я их никого не видел. А я пошел в кинотеатр повторного фильма. В 4.30 там шла картина «Светлый путь». Я взял билет и вошел в вестибюль. И еще в кассе заметил, что около меня вьется парень в сапогах-гармошках, штанах с напуском и косой челочкой из-под модной молокопеечки, крохотные кипчонки с узеньким козырьком и пуговицей в середине. Я добросовестно осмотрел фотографии всех киноартистов, которые были развешаны в вестибюле, И, переходя от стены к стене, углом глаза видел, как рядом мелькает мало Потом спустился на первый этаж и в уборные рядом со мной уже ныряла среди лиц и спин, косая щелка под юркими мышиными глазками. И недалеко от автомата в упор меня кольнул этот настороженный взгляд. Он оттирался от меня, щупал, держал, он сам боялся потерять меня или обнаружить себя. Я бесцельно покрутился еще несколько минут, мне надо было дать Жеглову доехать до места. И автомат был, как назло, не в будке, а просто висел телефонный аппарат на стене. Пошарил я в кармане, нашел 15-копеечную монету. Юркнула она беззвучно в щель, и, прикрывая на всякий случай диск, ладонью набрал я наш номер. А за спиной все ошивался молодец в малокопеечке. Я почти его дыхание слышал у себя за спиной. Один только гудок раздался в трубке, и Жигловский быстрый баритончик плеснулся мне в ухо. — Слушаю. — Маня, это Маня, — неспешно начал я. — Маня, это я, Володя. — Шарапов, слушаю тебя. Говори. — Да как же я теперь приеду, когда у меня права забрали? — Они что, рядом с тобой, Шарапов? Ты знаешь, что за тобой хвост? Так я тебя об этом и толкую. Никак мне теперь без прав. Но я думаю, числа, может быть, девятнадцатого или двадцатого выберусь к вам. Володя, тебе назначили встречу между семью и восьмью вечера. Я тебя правильно понял? Ну, конечно, не от меня же это зависит. Я точно так и постараюсь. Где-нибудь посередине. В девятнадцать тридцать. Правильно, Володя? Я тебя понял? Ну, конечно, ты ведь баб-то сознательная. За это и ценю тебя. «Давай-давай, ты не резвись там, сориентируй по месту». «А что там? От моего дома прямая дорожка. Чешу себе по солнцу и привет». «На Сретенке?» — быстро спросил Жиглов. не -а, от колхоза нашего асфальт идет. «От колхозной площади на Мещанке?» Я чувствовал, что Жиглов просто дрожит на том конце провода. Зазвонил первый звонок, открылись двери в зал, надо было кончать. «Ага, конечно». «Как на большак, выйдешь, так там уж не собьешься». «Пятый поворот, коли память не сшибает». «Угол с переулком?» «Ага». «Бог даст, и я к вам приеду, Маня». «Переулок Астраханский?» «Копельский?» «Нет, Маня, не могу попозже». «Банковский?» «Это точно». «Там и для детишек с хлебушком будет посвободнее». «Ты про булошную на углу говоришь?» надрывался и сходил у телефона Жеглов. «Верно, Маня, а?» «Да я ж киношку намылился сходить. Времени у меня теперь навалом. Ну, прощевайте там, деток своих целуй, а я постараюсь выбраться к вам». И повесил трубку. Обернулся. Юркнула в толпу, затерялась коричневая кипченка. Разговор он весь слышал. «В зале этот поганец тоже сидел все время за моей спиной». Рядом на два подальше, и его присутствие меня невольно нервировало. Почему-то все время стоял у меня перед глазами прибитый ножом к лавке Вася векшен. На экране пела, плясала, стреляла глазками Любовь Орлова. Двигалась она своим замечательным путем от девки заморашки до знатной стахановки. Но, честно говоря, ничего я не запомнил из этого фильма, потому что не до него мне было. В зале было душно, плавал кислый запах мокрого сукна, пота и гуталина, люди вокруг меня хохотали и топали ногами, а я сидел и думал о том, что дело, похоже, не сорвалось, и сегодня уж, конечно, мы с Варей не увидимся, а с двенадцати ночи у нее дежурство, ей три пастосмены осталось до демобилизации» если сегодня у меня все пройдет благополучно то может быть на этой неделе вся история закончится и мы с варей пойдем в загс а потом устроим свадьбу позовем жегло во всех наших ребят вареных подруг это будет замечательный праздник только бы с этими проклятыми выползнями закончить К концу картины, когда все дела у Любови Орловой совершенно наладились, и ее любимый инженер тоже понял, какая она замечательная, мне уже стало совсем не в от напряжения, ожидания, неизвестности. Это как перед атакой. Уж лучше бы командой и через бруствер вперед, чем это невыносимое тоскливое ожидание, когда знаешь, что ровно через час уже все будет решено, неизвестно как. «Ах, Вася, Вася, как же ты томился этот час!» Праздник, радость, свадьба, ордена, конец фильма. Зажегся свет, и народ ручьями потек между стульями на выход. Я уже не оглядывался, точно зная, что малокопеечка где-то на пятках у меня сидит. Мокрая темнота совсем заволокла город, и фонари не разгоняли мрак, а мутными молочными пятнами высвечивали узкие пятачки вокруг столбов, и все было заштриховано косыми струями унылого ноябрьского дождя. Народу в троллейбус натолкалось до упору, двери не запирались, и люди гроздями висели на подножках, надрывались кондукторы, требуя войти в вагон. — Да мы бы и вошли сами, коли место нашлось бы, за одну остановку меня на ходу промочило насквозь. И хвост перестал стесняться, он висел прямо рядом со мной, держась за чью-то спину, и, признаюсь, было у меня желание навесить ему такого пенделя, чтобы он до следующей остановки катился на пятой точке. Пересел на колхозной площади, тут было чуть свободнее, чем на кольце. И когда меня особенно сильно шпыняли, я думал с усмешкой, что, наверное, люди создали бы мне получше условия, бы знали, за каким делом я тут толкаюсь в час пик остановился я у освещенной витрины булочной. здесь был козырек под которым обычно выгружают хлеб вот там я и спрятался от холодных струек заливавших спину ледяной щекоткой огляделся а они еще не было только стоял у тротуара хлебный фургон из которого два мужика вытаскивали пустые ящики и пропал мой хвост хотя я видел как он спрыгнул вслед за мной с подножки а теперь исчез куда-то я взглянул на часы 19.32. Еще несколько минут и все решится. Правильно мы продумали или... Они оказались осторожнее нашей хитрости. И в этот момент я увидел идущую ко мне женщину. Она была высока, стройна, в красивом светлом пальто. Туфли у нее были заграничные на рифленом каучуке. И зонтик. Протянула мне руку, как старому знакомому. «Здравствуйте». «Вы от Евгения Петровича?» «Здрасте!» Я подозрительно стал смотреть на нее. Я не скрывал интереса, с которым глазела на нее. И руку ее задержал на мгновение дольше, ощупывая на ее пальце кольцо с камнем розочкой. Я даже приподнял на свет ее руку и откровенно посмотрел на кольцо. Она выдернула руку и зло спросила. «Вы что?» «А ничего!» Мне Евгений Петрович первым делом велел передать вам, чтобы вы это кольцо как можно глубже заныкали. В розыске оно, по мокрому делу. Это было кольцо Ларисы Груздевой, я не мог ошибиться. Десятки раз я видел его описание в деле. — И для этого он прислал вас? — спросила она с усмешкой. — Нет. Он меня прислал, чтобы я объяснил, как его снар вытащить. — А вы тут меня за дурака держите. Театры всякие, концерты разыгрываете, посылаете дуру какую-то. Что ж вы думали, мне Фокс не объяснил, какая вы из себя, коли посылал меня навстречу. А почему же он вас к бабке направил, а не ко мне? Ха! Мы с ним не в парке Горького на лавочке расстались. Он тоже против меня опаску имел, а вдруг меня менты и расколят. А вдруг я скурвлюсь и сам настучу. Так прям к вам в теплую постель у их и доставлю. Надо думать, он этот тризон имел. А там Бог его ведает, что он там думал. Вы-то знаете, мужик, он непростой. Так что же он сказал вам? Что вы должны передать мне? Инструкцию. Так и сказал он. Инструкцию. Это, говорит, будет у тебя единственный в жизни заработок такой. Запомни от слова до слова. Передай, и получишь пять кусков. Что-то больно дорого за такую работу. Ему-то там на кичи это не кажется дорого. Тем более, что речь о шкуре его идет вы шаг ему ломится хорошо я слушаю вас денежки пожалуйте вперед дружба дружбой как говорится от табачок она открыла сумку и протянула мне завернутую в газету пачку я стал разворачивать сверток но она сердито зашипела перестаньте там ровно пять тысяч говорите я помялся немного потом махнул рукой смотрите на совесть ваш полагаюсь мне ведь тоже рисковать С Муром связываться неохота. И попробуйте наврать только. Зачем же мне врать? Я огляделся. В переулке никого было не видать. Только неподалеку возились со своими ящиками грузчики около хлебного фургона. И я подумал, что это, наверное, наши ребята меня здесь прикрывают. Правда, это мне не понравилось. Грубо. Они совсем рядом стояли. И раз за ней бандиты присматривают, то и их наверняка засекут. Значит. Фокс так сказал. Его в муре колют по поводу ограбления продмага и убийства сторожа. Дела его неважные. Там на карасе отпечатки его остались. Содержит его пока на Петровке. На той неделе должны перевести в тюрьму, в матросскую тишину, а там уже хана, из тюрьмы не сбежишь. — А с Петровки сбежишь? — спросила она, глядя на меня в упор своими черными, чуть раскосыми глазами, и ноздри у нее тоненько дрожали все время. Я уже вспомнил ее по справке. Ребята точно отобрали. Да разве угадаешь, кто именно нам нужен? Какая именно Аня в списке нас интересовала? Анна Петровна Дьячкова, 24 года. Завпроизводством в пункте питания на Казанском вокзале. Незамужняя, несудима. Характеризуется по службе положительно. эс Петровки не сбежишь. Но если наследственный эксперимент его повезут из тюрьмы, то там конвой другой. Такие псы, обученные с автоматами, — это все дело пустое. А с Петровки его оперативники повезут тело ведь мостаки. А насчет охраны они, конечно, лопушистые. Их там всех можно заделать, — сказал я, понижая голос и наклоняясь к ней. — Это как же? Ну что как-как? Что вы маленькая? Пиф-паф и в дамки. — А какой следственный эксперимент? — спросила она недоверчиво. Но сделал он признание, так, мол, и так я убил сторожа, и хочу на месте показать, как все это происходило. Поскольку он сидит в полной несознанке, оперативники обрадовались, захотели побыстрее закрепить его показания. Повезут его туда обязательно. По телефону договаривались, он сам слышал. «Что еще?» — сказал Евгений Петрович. «Но детали всякие, как это сделать. И еще он мне велел, чтобы вы горбатому сказали, если его у муровцев не отобьют...» «Он на себя весь хамут тянуть не станет. Сдаст он его самого и людей его сдаст». «Понятно, понятно», — протянула она и вдруг громко сказала. «Вы поедете со мной и расскажете про все эти детали? Что нужно сделать?» «Нет», — покачал я головой, — «такого уговора не было. Я и Фоксу сказал, постараюсь бабу твою разыскать и все обскажу, а никуда ходить с вами я не собираюсь и в дела ваши встревать не хочу». «А у тебя мусор, никто и не спрашивает», — раздался тихий голос за моей спиной, и в бок мне воткнулся пистолетный ствол. «Садись в машину!» Я повернулся слегка и увидел грузчиков фургона. Один сжал мне ребро пистолетом, а другой стоял на шаг отступая и руку держал в кармане. Дух из меня вышибло. «Ах, глупость какая! Вот ведь почему пропала малокопеечка!» Он меня сдал с рук на руки. Может быть, Жеглов бы об этом и раньше догадался, а у меня, видать, еще опыта маловато. Я тупо смотрел на них, стараясь сообразить быстрее, что мне делать, и ничего путного не приходило в голову. Их тут все-таки двое с пушками, и даже если я затею с ними возню, и наша засада, которую я сейчас и не видел, придет мне на помощь, то бандиты все равно успеют меня срезать. И главное, совершенно бесполезно, бессмысленно. Мы ведь все равно еще не уцепили кончик. Допустим, их тоже застрелят или похватают. Что толку? Это, возможно, пустяковые людишки, уголовная шушера, подхватчики. И тут я начал быстро гугниво бормотать. Граждане, товарищи, дорогие, что ж такое делается? Я вам доброе хотел сделать, а вы... Молчи, падло, скрипнул зубами бандит. У него лицо было совершенно чугунное, серое, ноздреватое, с тухлыми белыми глазами. Но просто ни одной человеческой черточки в нем не было. Будто Господь Бог задумал сделать его, свалял из всякой пакости, увидел брак и выкинул на помойку, а он, гад, все равно ожил и бродит среди живых теплых людей, как упырь. Ткнул он меня сильнее пистолетом и сказал, «Садись быстро в машину, сученый твой рот». Эх, чего же мне на фронте не довелось только увидеть, чего я не вытерпел, каких страхов не набрался, а вот никогда у меня не было такого ощущения, что смерть совсем рядом. Он мне сам казался похожим на смерть и вонял от него смрадно. Я шагнул к распахнутому люку хлебного фургона. Второй бандит прыгнул за руль, вместе с ним в кабину села Аня, а чугунный мерзавец влез за мной в кузов и захлопнул складные дверцы. Не успел я еще сесть на ящик, как фургон покатил. Сначала я пытался считать повороты, чтобы как-то ориентироваться. Мне казалось, что машина едет куда-то в сторону колончевки. Потом она стала крутить, разгоняться, тормозить. Где-то посреди улицы развернулась, мотнула нас на колдобинах и ухабах и снова зашуршал под колесами асфальт. Глухо пророкотали рельсы на переезде. По стуку судя, это были железнодорожные, а не трамвайные рельсы. И где-то совсем рядом засвистела электричка. Потом мы долго стояли, тяжело прошумел шатунами, натужно вздыхая паровоз, и снова начались ухабы и тряска неровной дороги, и опять зашелестел асфальт, и мне пришло в голову, что они нарочно кружат, проверяя, нет ли за фургоном слежки. Ехали то быстро, то медленно. Потом остановились и снова поехали. И когда фургон затормозил, хлопнула дверца в кабине и распахнули снаружи люк, «Я даже приблизительно не представлял себе, где мы находимся!» Шофер спросил, «Завязать ему глаза?» А чугунная рожа засмеялся. «Зачем?» «Он никому ничего не разболтает!» Мы стояли во дворе скособоченного двухэтажного домика, замкнутые квадратом высоченного дощатого забора. Я подумал, что с улицы через этот забор крышу фургона, пожалуй, и не увидать, Но ничего, покувыркаемся еще немного. Я как-то не хотел верить, изо всех сил отгонял я от себя эту мысль, что ребята, которые должны были обеспечивать меня, могли совсем потерять след фургона или хотя бы номер его не засечь. И хотя чугунная рожа уже объяснила мне насчет моей судьбы, я надеялся выкрутиться. Ведь если бы они меня раскололи или совсем не поверили, ни к чему им было бы таскать меня по всему городу. Стрельнул бы меня на месте или ткнул за точкой, и все, большой привет. А они меня привезли сюда. Значит, пока еще план мой окончательно не завалился, игра продолжается, господа мазурики». «Я бы, наверное, чувствовал себя много скучнее, если бы знал, что у Ростокинского переезда машина службы наблюдения потеряла из виду хлебный фургон окончательно, и Глеб Жеглов бьется на Петровке, стараясь задержать операцию по прочесыванию каждого дома в зоне Останкина ростокина и в то же время выясняя, где может находиться хлебный фургон номер МГ-3803». «Давай, лошак, веди его», — сказал чугунная рожа шоферу, — «я огляжусь, не рыскуют ли окрест легавые». Лошак подтолкнул меня в спину, не сильно, но вполне чувствительно, и я сказал ему «не пихайся, гад». А впереди пошла Аня. Она шла через темные сени и длинный кривой коридорчик уверенно, не впервой ей здесь бывать. Она дернула на себя обитую мешковины дверь, и свет из-под морковно-желтого абажура плеснул мне в глаза. Ослепил после темноты. Прищурясь я стоял у порога, и билась во мне судорожно мысль, что если хоть один муровец вошел в их логово, то значит конец им пришел. Даже если я отсюда не выйду, а выволокут меня за ноги, тоже счет будет неплохой. Коли шофера Есина уже застрелил Жеглов, Фокс сидит у нас, и здесь их набралось пятеро. Я ободрил себя этими мыслями, чтобы вернулась хоть немного ко мне уверенность, и все время мысленно повторял про себя главное разведческое заклятие — семи смертям не бывать. И осматривал их в это же время, медленно обводя взглядом банду, и делал это не скрываясь, поскольку и они все смотрели на меня с откровенным интересом. Вот он. «Карлик». «Не карлик, собственно. Он горбун. Истреханный, поношенный мужичонка, с тестяным плоским лицом в вельветовой толстовке и в валенках. На коленях у него устроился белоснежный кролик с салыми глазами и красной точкой носа. И здесь же старый мой знакомый Мала копеечка. Епку свою замечательную он уже снял и сидит за столом очень гордый, довольный собой, щерится острыми мышиными зубами. — Че ты лыбишься, как параша, — сказал я ему. — Дурак ты! Был бы на моем месте мусор, ты бы уже полдня на нарах куковал. Я тебя, придурка, еще в кино срисовал, как ты вокруг меня ошивался. Он выскочил из-за стола, заорал слюной, забрызгал, длинно и нескладно стал ругаться матом, размахивая руками у меня перед носом. — Да не шуми ты, у меня слух хороший, — сказал я ему. — И слюни подбери, мне после тебя без полотенца не утереться. И Горбун, наконец, раздвинул тонкие змеистые губы. — Сядь, промокашка, на место, не мелькай. И этот противный варенок сразу же выполнил его команду. Лошак прямо от двери прошел к столу и, сразу же не обращая внимания на остальных, стал хватать со стола куски и жадно давясь жрать. Пожевал, пожевал, налил из бутылки стакан водки, с залпом хлобыснул и снова вгрызся в еду, как собака. Желваки комьями прыгали за ушами. Вошел в комнату чугунная рожа. Не знаю, как его звали, но мне он больше нравился под таким названием. Он уселся верхом на стул и тоже стал меня разглядывать. Я все еще стоял у порога и думал о том, как бы я с ними, со всеми здесь разобрался. Будь у меня в руке автомат мой ППШ, и еще бы хорошо пару лимонок. Они ведь такие сильные и смелые, когда против них безоружные, или если их всемеро больше. Ах, как было бы хорошо гранату на стол, сам на пол, за буфет и длинной очередью снизу вверх, Сбоку на бок. Я бы и Аню их распрекрасную не пожалел. Такая же сволочь, бандитка, как они все. Это через нее сбывали они на пункте питания награбленное продовольствие. Десятки тысяч наворовало вместе с ними, а кольцо с убитой женщины на пальц нацепило. Она в углу около буфета стояла, обнимала она себя руками за плечи, так трясло ее. Посмотрел я на нее и увидел, что кольца на пальце нет, и от этого чуть не заорал. Значит, поверила. Зацепил я ее, гадину. Слева от горбуна сидел высокий, красивый парень, держал в руках гитару. Один глаз у него был совершенно неподвижен, и, присматриваясь к его ровному, недвижному блеску, я понял, что он у него стеклянный, И помимо воли в башке уже крутились какие-то неподвластные мне колесики и винтики, услужливо напоминая строчку из сводки-ориентировки. Разыскивается особо опасный преступник, рецидивист, убийца, Тигунов Алексей Диамидович. Особые приметы. Стеклянный протез глазного яблока, цвет ярко-синий. И спиной ко мне в торце стола сидел еще один бандюга. Плечистый, с красным стриженным затылком, он мельком посмотрел на меня, когда мы только ввалились, и отвернулся, а я его сослепу из темноты и не разглядел. А он, видимо, особого интереса ко мне не имел. Сидел, курил самокрутку, плечами метровыми пошевеливал. Долго смотрел на меня горбун, потом засмеялся дробненько, будто застежку-молнию на губах раздернул. — Ну что ж... Здравствуй, мил человек. Садись к столу, поснедай с нами, гостем будешь. И сам кролика за ушами почесывает, а тот от удовольствия жмурится и гудит, как чайник. В гости по своей воле ходят, а не силком тягают, пушкой не заталкивают, сказал я недовольно. Мне к ним ластиться нечего было. С ласкового теля уголовник две шкуры снять постарается. Это Да верно, хмыкнул горбон. Правда, если я в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. И ты садись за стол, мы с тобой выпьем, закусим, про дела наши скорбные покалякаем. Сел я за стол. Тут уж чем подкормиться было, как в ресторане с совой. Бумажные цветочки на косточку не надевали, но шмат мяса, жареного на блюде, лежал килограмма четыре. Капуста квашеная, маслята маринованные, картошка печеная, селедка залом. Да чего там только не было. Получше нашего питания у бандитов.